Я плачу. Дышать нечем. Мышцы на моем лице превратились в гримасу. Посмертная маска. Сейчас кожа не выдержит напряжения и порвется. Это конец. Это абсолютный конец. Я сумасшедший. Зачем они пришли? Чего им от меня надо? Я просто болен. Я тяжело болен. Мой разум болен. «Если Господь хочет покарать человека, Он лишает его разума. За что?» «Митя, ты все еще думаешь, что хочешь разрушить мир?» — спрашивает Данила и подсаживается ко мне на кровать. «Если Господь хочет покарать человека, Он лишает его разума. Повторяю я. Покарать». Митя, я знаю, что ты не хочешь разрушать мир. Это неправда. А в чем правда?» Данила смотрит на меня внимательно и по-доброму. «Нужно понять, понять, мучаюсь я». «Понять что?» — продолжает Данила. «Понять, что я должен сделать. Я напрягаюсь». Я не знаю, что я должен сделать, но я что-то должен сделать. Но что? Митя, ты знаешь такое чувство? Данила просит меня подключить свое воображение. Ты кого-то очень любишь, а он все делает не так, знаешь? Да, отвечаю я. Мне кажется, что я знаю это чувство. И какой у тебя первый порыв? Хочется его убить, говорю я. «Из любви», — продолжает Данила. «Да, из любви». «Я соглашаюсь». «Это так. Если ты кого-то любишь, а он все делает не так, то хочется его убить. Непонятно почему. Ты же его любишь. Он должен делать так, как нужно, как правильно, чтобы у него в жизни все было хорошо» чтобы он был счастлив, чтобы он радовался тому, что живет. И вот поэтому тебе кажется, что ты хочешь мир разрушить, а на самом деле ты его любишь. Данила говорит проникновенно, от самого сердца. Просто тебе невыносимо видеть, что все в нем не так, что люди несчастны, что души их непрекаянны, что близости между ними нет. Все одиноки. Как Дмитрий, добавляет вдруг Анхель. И я снова начинаю плакать. Мне жалко Дмитрия. Он, конечно, дурак, но он одинокий, и ему плохо. Он ни с кем не разговаривает и о нем никто не знает. А как его любить, если его никто не знает? И я его ненавижу, потому что он все делает не так. Я убил бы его. Почему он все делает не так? Почему? Митя, не плачь, говорит Данила. Все наладится, вот увидишь. Только надо верить, что все будет так. Хорошо. Митя, мы придем к тебе завтра. А сейчас спи. Тебе нужны силы. Ты очень устал. Они уходят, и я остаюсь один с Дмитрием. Обещанный психолог пришел во второй половине дня. Он разговаривал с Зоей Петровной и Ивановной за дверьми моего изолятора в коридоре. «Это же не первая госпитализация», — осведомился психолог. «Дмитрий уже три раза у нас лежал», — ответила Зоя Петровна. «Содержание бреда всегда разное, только некоторые детали повторяются. Меня он всегда включает в свой бред и со мной не разговаривает, только с персоналом. И то не со всеми. Не знаю, будет с вами или нет, но мне бы, конечно, хотелось...» «Вы только не подумайте, Митя, он добрый!» Засуетилась Ивановна, открывая дверь. «А почему я должен думать иначе?» Рассмеялся мужчина. «Потому что он хочет мир разрушить!» Объяснила она. «Ну, Екатерина Ивановна, это, знаете ли, сейчас повальное явление!» Мужчина шутил. «Ладно, хорошо, оставляйте нас!» Он вошел, кивнул мне. Дверь за ним закрылась. «Тебя как лучше называть? Митей или Дмитрием?» «Меня?» хм, «Странный вопрос. Митей, конечно». «А Дмитрия?» «Дмитрием?» Психолог посмотрел на меня и загадочно улыбнулся. «Толку-то?» — буркнул я. «Он все равно ни с кем не разговаривает». «А чего?» «Не хочет? Он ничего не хочет. Ему все хорошо. Как есть, так и хорошо. Дурак!» Психолог подошел к окну и долго смотрел куда-то в небо. Лицо у него доброе и спокойное, словно он все знает. «Богоискатель», — сказал он наконец. «Чего?» — не понял я. «Кто?» «Ты, Митя, ты?» — спокойно ответил мужчина. «Я? Почему?» «Хочется все разрушить», — сказал он и задумался. «Если все разрушить, ничего не останется или что-то будет. Есть надежда, что что-то останется, ведь так?» Наносное уйдет, вечное да пребудет вовеки. Верно? Это что-то, Бог. Ты увидишь его и скажешь, вот он я, Господи. Странные слова. Но, наверное, так и есть. Я вспомнил, что три дня назад говорил мне Ваня. Самоубийца, думаешь, о чем мечтает? Понять, что он еще жив. Только перед самой смертью и почувствует. А в жизни не может. Так ему плохо. Уничтожить мир, чтобы увидеть Бога. — Глупо, да? — спросил я. — Нет, — улыбнулся он. — Даже логично. Просто странно. Мужчина отошел от окна и сел ко мне на кровать. «Мить, я думаю, тебе нужно с кем-нибудь поговорить. Предлагаю себя, потому что другой кандидатуры у меня нет. Представь, что я все знаю. Просто вообрази себе это и задай мне свои самые важные вопросы. Я думаю, тогда тебе самому будет легче во всем разобраться. Как тебе мой план?» «Все знаете?» — усмехнулся я. Он улыбнулся мне в ответ. «Представим». Я подумал. «А почему нет? У меня много вопросов. Я столько всего передумал за последние дни. Еще недавно мне казалось, что все ясно, что я знаю все про мир, про других людей» про самого себя, про свою жизнь. Но теперь все перепуталось, смешалось, превратилось в кашу. У меня нет ответов. Я хочу их получить. Конечно, все не случайно. Все мои встречи не случайны. Но как разобраться, где знаки, то, что действительно имеет значение, а где одна иллюзия? И все надуманно. Вот, например, я встретил Стаса, и мне показалось, что у него есть ключ к зданию мира. Теперь у меня в руках его дверная ручка. Пустышка. Бред. Он меня надул. Я сам себя надул. Ну вот ко мне приходят Анхель и Данила. Я их не знаю. Они говорят мне, что я избранный. Должен ли я этому верить? Может быть, они меня обманывают? Данила подозревает, что я вовсе даже не хотел разрушить мир, что у меня на самом деле другое желание. Я склонен ему верить. Мне тоже так кажется. Но не обманываюсь ли я? Или Диоген? Он ходит со своим платком. Ищу человека, ищу человека. Нужно ли мне думать над этой фразой? а над вопросом, которым он остановил меня этой ночью, от кого ты бежишь, причем ни от чего, никуда, ни откуда, а именно от кого я должен над этим думать или нет? Диоген ведь тоже сумасшедший. Хорошо, представим, сказал я. «У меня есть диагноз — шизофрения». «Правильно?» «Есть», — согласился мой собеседник и едва качнул головой. «Шизофрения — это раздвоение личности. Но разве здоровые люди не раздвоены?» «Хороший вопрос», — улыбнулся он. Попробую ответить. Люди раздвоены. Это правда. В каком-то смысле мы все шизофреники. Ты представь. Вот сидит человек на диване и разговаривает сам с собой. Надо встать, приготовить ужин, и тут же сам себе отвечает. Нет, не к спеху это. Можно и попозже. Я пока не голоден. С кем он только что разговаривал? Очевидно, что он... «Раздвоен? Ну и что в этом плохого? Дао! Черное и белое? Ведь все на этом стоит!» хм, «Борьба противоположностей!» — протянул мой собеседник и задумался. «Дао! Суть Дао не в том, что две силы борются друг с другом. Тут сложнее все!» Суть Дао в том, что в черном есть талика белого, а в белом талика черного. Белое может стать черным, а черное – белым. И в этом правда. Бороться с самим собой – делая бессмысленное. Такая борьба – только иллюзия внутреннего роста. Если ты борешься с самим собой, значит, ты где-то себе врешь. Что-то себе самому о себе самом не договариваешь. Как можно с самим собой бороться, если ты знаешь о себе правду и живешь в соответствии с ней? А если это ужасная правда? Я прерываю его. Ну, что значит ужасная правда? Правда, она... правда...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 Правильно обойтись. Да, испугаться можно. Бывает, куда деваться, но нельзя потворствовать своему страху, слушаться его. В какой-то момент человек проявляет слабость или малодушие. Кто без греха? Но нужно искать и находить в себе силу. Тут он замолкает и словно бы ждет чего-то. Проходит минута, и он говорит всего несколько слов, но тихо и вдумчиво. Мы должны научиться хранить, беречь свое белое. И еще видеть белое в черном. Что будет с белым, станет ли черное белым, зависит от человека, от его поступков. От человека? Мне кажется, я начинаю нащупывать решение, выход из своего тупика. Ищу человека. «От кого ты бежишь?» — звучит у меня в голове голос Диогена. «Дао! Сложная штука. Загадка для разума. Логикой не осилишь. Представь!» — говорит он мне. «В тебе борются темные и светлые силы. Хорошо!» Но известно, что чёрное может стать белым, а белое — чёрным. Это дао. И получается, что белое, по сути, борется с белым, а чёрное — с чёрным. Безумие, правда? Поэтому просто воевать с тьмой — это действительно бред. Побеждая тьму, ты уничтожаешь и скрытый в ней свет. Уничтожая свет — Ты побеждаешь и тьму, которую он в себе несет. Поэтому я не удивляюсь, что тебе казалось благом уничтожение мира. Но я не думаю, что это хорошее решение, что это вообще решение. Всякая борьба, иллюзия, и в этом Бог. Бог — не борьба. Бог — это доверие и поступки. И когда он говорил это, словно бы какой-то свет ударил меня изнутри. Все мое сознание вдруг стало проясняться. Необыкновенный прилив свежести, чистоты. А он, мой собеседник, словно ничего не заметил. «Знаешь, ты мне как сказал про Дао?» Я сразу вспомнил одну древнюю китайскую историю. Рассказывают, что однажды мудрецу Джуан Джоу Приснилось, что он бабочка. Он всегда порхал с цветка на цветок и был счастлив. Он не знал, что он Джоу. Но потом он проснулся и удивился тому, что он Джоу. «Странное дело», — подумал он. «То ли Джоу снилось, что он бабочка, то ли бабочке снится сейчас, что она Джоу?» Человек, пытающийся разгадать тайну мира, решает именно такую задачку. И, конечно, он путается. Здесь логика не поможет. Здесь нужно сердцем. Поэтому я и говорю, Бог — не борьба. Бог — это доверие и поступки. Не знаю, поможет ли тебе это, но мне бы очень хотелось, чтобы помогло. Я привык доверять человеку, если даже у него есть диагноз — мой поступок. Свет продолжал литься у меня изнутри. Доверие и поступок. «Спасибо», — сказал я, испытывая к этому совсем незнакомому мне человеку чувство огромной благодарности. «Можно вас попросить?» «Почему нет?» Он улыбнулся, и я увидел, что он все про меня понял. «Вы не попросите Зою Петровну?» чтобы она пришла ко мне. «А мы к ней сами пойдем», — ответил он. «Будет уставшую женщину гонять».